Глава 25 Авторитет. Победа! Победа! Победа! Студенты военной академии Ареса начали свое праздничное шествие. Солдаты факультета Мехов вопили от радости во всю глотку. Люди, попавшиеся им на пути, смотрели на это широко раскрытыми глазами. Неужели студенты одной из лучших академий в Солнечной системе сошли с ума? Один за другим они шли по улицам, а охрипшими от криков голосами продолжали скандировать имя Ван Джена и название своего учебного заведения. Сейчас традиции и устои этой академии потихоньку оживали. Люди, посещавшие столицу, обнаружили, что с тех пор, как Сяо Фэй заняла пост директора, студенты военной академии Ореса с каждым днём становились все более оживлёнными, уверенными в себе. Они изо всех сил проявляли себя и брали от жизни всё. И это шокировало всех тех доморочных экспертов, которые не доверяли Селфей. Они никак не могли понять, как человека, ничего не понимающего в военном деле, могли поставить на пост директора военного училища. Из-за того, что она знаменитый ученый, или из-за ее красоты и молодости. В этом нет никакого смысла, но у нее получилось. Сотрудники приемной комиссии Академии РСС почти потеряли рассудок. Что вообще происходит? Последние несколько часов у них постоянно запрашивали консультации не только из Федерации Солнечной Системы, но и из других регионов. Боже мой! Похоже, что огромное количество учеников желают узнать условия набора студентов, но ведь регистрация уже закончилась. В этом году у них неплохие результаты. По количеству набранных студентов они вошли в пятерку лучших среди всех учебных заведений Федерации. Так откуда появились все эти люди? Здравствуйте, я декан Факультета мехов Университета да Винчи Республики Леосфинкс. Мы бы хотели организовать обмен студентами между нашими вузами. Я известной системы Близнецы. Это Империя Абидан, Военная Академия Имперской Кузнецы. Учителя и ученики военной академии были взбудоражены. Благодаря битве в Анджене весь этот мир узнал об их существовании. Высшая академия X это всего лишь место, куда стекается элита. И славу этому месту придают именно ее студенты, которые пришли туда из других мест. Из таких, как Альмаматер Ван Джена, военная академия Ареса. Если они смогли воспитать таких студентов, то такая академия точно полагается не только на фортуну. А чего только стоит этот Джаншань! Учебное заведение передаёт ученикам не только знания и умения, на самом деле это все мелочи. Главное для военного училища – это передать студентам волю и веру. Люди извне, даже если узнают, что несколько студентов из Академии победили студентов из Абидана на международных соревнованиях, вряд ли придадут этому большое значение. Но для лучших военных Академий, особенно тех, кто видел бой в прямом эфире, это было настоящим шоком. И они хотели знать, что это за Академия, где воспитывают таких солдат. Хоть страсти в высшей Академии X так и не улеглись, но ситуация здесь была намного спокойнее, чем в других местах галактики. Джан, Шан и Кёрти остались на лечении в больнице. Врач вынес окончительный вердикт. В следующем сражении они участвовать не будут. Что тут скажешь? Иногда Аслан Самудачу улыбается очень широко. Остается только ее не упустить. Отряд Саламандер потерял своих нескольких сильных бойцов, и единственный их туз в рукаве – это Ван Джан. Благодаря этому бою Ван Джан утвердился в кругу мастеров Высшей Академии X. Также благодаря этому бою он смог сбросить оковы своего земного происхождения и действительно выйти на международную арену. Больше никто не осмелится презирать студентов с Земли. Более того, из-за ванжина все узнали Земли и Федерацию Солнечной Системы с новой стороны. Кёртис, Джаншань, Ли Синь, они все показали превосходный бой. Еще этот муджень. Возможно, что список лучших пилотов тяжелых мехов стоит пересмотреть. Абиданцы, близнецы, выходцы с Нортона. Похоже, что время величия этих государств в этой области уходит. Дейдарианцы начали свое восхождение. Хоть грубая техника боя великанов так и остается проблемной, но их сила стоит десятерых. К тому же они вовсе не такие неуклюжие и тупые, как о них привыкли думать. Более того, они не страшатся смерти. Те, кто обманулся их внешностью, дорого поплатились за это. Некоторых солдат тоже обучают не бояться смерти, Например, Моджене показал, что дейдерианцы считают за честь погибнуть в бою, а у людей такая философия исчезла вечность тому назад. Каждому воину нужен хороший отдых после боя, и Ван Джен не был исключением. Тем не менее, даже в такой день Ван Джин всё равно не забыл о своей практике. Это уже стало его доброй традицией, потому что так можно максимально крепко закрепить ощущения от битвы. По правде говоря, помимо воодушевления, Ван Джен чувствовал еще и сильное беспокойство. Отряд убийц-богов действительно намного сильнее Саламандр, и в третьей битве с ними у них точно нет никаких шансов на победу. Даже то, что он смог победить Марса или Вейдуса, было чистой удачей. Отбросив все мысли прочь, действуя на одних лишь инстинктах, Ван Жен смог окончательно гармонизировать слияние своих их способностей, что было просто чудесным достижением. Теперь, когда бой окончился, он чувствовал себя полностью опустошённым, Но его практика техники слияния действительно стала намного лучше. Братья Ван оказались поистине сильны, но именно из-за таких противников его путь победы является таким впечатляющим. В ту же секунду, когда завершился цикл техники слияния, Ван уснул со счастливой улыбкой на лице. Тем временем Муджень, он уже давно распугивал птиц в округе своим храпом. Люди любят ложиться спать поздно, но образ жизни великанов сильно отличается от людского, И студент-великан все еще не привык к этому. Лисинь еще не спала, бой с абиданцами хорошо так прошелся по ее самооценке. Самопожертвование Джан Шани её не удивило, но она даже и подумать не могла, что этот вечно высокомерный Кёртис тоже выложится до такой степени. Видимо, в душе он тоже признал Ван Джена своим лидером. Уже прошло немало времени с тех пор, как она впервые встретила Ван Джена, Кто бы мог подумать тогда, что этот прибывший из земли и не имеющий за своей спиной никакой поддержки парень привлечет в итоге столько внимания? Лисинь облизала губы, сегодняшние события стали для нее хорошей эмоциональной встряской, но эта девушка... она была такой невозмутимой. Хоть с первого взгляда Ван Джоной кажется простоватым, но он из тех типов, с которыми чем дольше знаком, тем больше очаровываешься. К сожалению, такие типы зачастую до ужаса упрямы, Он вся не может отказаться от Айны. Хотя если подумать, на его месте она бы тоже влюбилась в нее. Без всяких сомнений оба, и Ван и Айна, обладают непревзойденной харизмой. Лесень вдруг почувствовала, что на этом ей стоит прекратить размышления на данную тему, лучше подумать о другом. С этим боем они покончили, но что делать со сражением с Асланом? Отсутствие достойной замены не повод сдаваться. Однако если Демарио начнёт вести себя хоть немного умнее... С ним будет очень тяжело справиться. Можно сказать, что его способность Икс одна из самых ценных, способность управлять временем, таинственная и непостижимая. Состав славы Императора не имеет изъяна. К тому же у них есть Атлант, с которым также весьма сложно будет справиться. Самая большая ошибка Асланцев в том, что они пытаются соревноваться с обеданцами даже в стойкости. Им бы использовать больше маневров. Это их самый сильный козырь. Они идеально работают вместе в своем ритме. Но хорошо бы они и дальше не понимали этого. Лисиньца с улыбкой потянулась и, скинув с себя всю одежду, встала перед зеркалом любоваться элегантными чертами своего сексуального тела. Она пылала, как пожар, которому нужна была холодная вода, чтобы успокоиться. Айцау и Луэр стали хорошими подругами, две девушки с похожим происхождением, но разными путями в жизни, им негде конкурировать, к тому же они очень подходили друг другу по уму и общительности. Проще говоря, их крепкая дружба была предрешена. «Ты предвидела это?» С улыбкой спросила Лоэр, подавая стакан с вином. Айцао помотала головой. «Кто бы смог предвидеть такое?» Перед сражением максимум, на что надеялись девушки, это на достойное противостояние, которое повысило бы репутацию Саламандр. Они обе были далеко не глупыми и прекрасно знали, что из себя представляют обиданцы, но Ванжены взял и сделал их вопреки всему. Лоэр получила от отца короткое, но от этого не менее важное сообщение с поздравлением. Очевидно, что ему пришлись по вкусу ее умозаключения и ведение ситуации. Как-никак, в их положении самое важное — это цепки ум и хорошая осведомленность. Не нужно делать что-то самому. Главное — уметь находить нужных людей, которые смогут это сделать. Лоэр же смотрела еще глубже. Прогресс Джан Шани и сплоченность других Ван Жин смог объединить необузданное стадо эгоистов. «Всем известно, что жители Федерации Солнечной Системы невозможно назвать сплочённым народом, их сильных представителей можно сравнить с драконами, которые никогда не признают силу друг друга». «Но о Ван Дженю такого не скажешь. Учитывая продемонстрированные Ван Джином способности, у них довольно большие шансы одолеть славу Императора», — с улыбкой сказала Ай Цао. «Она тоже получила свою порцию славы как менеджер команды», Многие Академии даже посчитали, что это еще одна удачная схема старшей дочери семьи Ай, также этот случай добавил ей известности у себя на родине. С самого детства Айцао славилась своим умением предвидеть выигрышную ситуацию, но потом, после поступления в Высшую Академию Икс, её слава поутихла. Сделав ставку на бесполезную планету Дейдара Титан, Айцао снова осталась с большим выигрышем, Но когда она взялась за какую-то низкосортную команду, многие федерации ледяных облаков решили, что она сошла с ума. Однако после такого все эти доброжелатели оказались вынуждены заткнуться. Вот что значит видеть перспективы.